Первые, известные за пределами Турции, имена в турецкой литературе появились на закате Османской империи и в первые годы республики. Среди них самым ярким было имя Решат Нури Гюнтекина. Его произведение «Королёк, птичка певчая» не раз экранизировалось и знакомо почти каждому на просторах бывшего Советского Союза. Однако для того, чтобы оценить весь талант автора, стоит обязательно прочитать его литературный шедевр и ещё хотя бы несколько книг. Ну а самым известным на территории постсоветского пространства является опальный поэт, сценарист и драматург Назым Хикмет, внесший огромный вклад как в турецкую, так и в российскую литературу, приезжавший в Советский Союз не один раз и оставшийся в итоге там навсегда. Умер и похоронен поэт в Москве, хотя его до сих пор неисполненной мечтой было покоиться на родине – Но не только нам известна турецкая литература. В Турции каждый любитель чтения знаком с творчеством Толстого и Достоевского. Этих двух авторов большинство любителей чтения просто обожает. Их книги я видела дома у многих турецких друзей. Еще более печально, дела обстоят в Турции с театром. Особенно это касается балета. Из-за исламских запретов долгое время в Турции существовал лишь театр теней – Карагез, появившийся в шестнадцатом веке. Театр получил название по имени главного героя Карагёза, находчивого плута и бабника, попадающего в нелепые и смешные ситуации. Кроме него, в постановках задействован его друг Хадживат. Первый театр появился в последние годы существования Османской империи в начале XX века, в 30-х годах перешедший под финансирование мэрии Стамбула. Первый государственный театр и опера появились лишь в 40-х годах прошлого века, и до сих пор государственных театров нет даже в крупных городах Турции. Больше всего театров расположено в Стамбуле, но даже здесь их количество для огромного мегаполиса очень мало. Помимо одного государственного театра в Стамбуле действуют 10 театров, находящихся под управлением мэрии города, включая детские. Настановление турецкого театра оказал влияние русский, в турецких театрах и сейчас работают наши соотечественники, а приезд в Турцию русского балета – целое событие для интеллигенции. Здесь восхищаются даже третьим составом. Однако и здесь есть одно исключение, хотя это и не совсем балет, а его смесь с танцами, как современными, так и национальными, но этот ансамбль покорил мир и удерживает два рекорда Книги рекордов Гиннесса, знаменитое шоу «Огни Анатолии». Ансамблю всего 20 лет. А он уже успел завоевать сердца зрителей по всей планете, дав выступления более чем в 90 странах мира, перед аудиторией более чем 35 миллионов человек. Не пересчитать награды и премий, которых удостоился ансамбль как в Турции, так и за границей. И несмотря на то, что увидеть выступление ансамбля можно по всему миру, и отличаться по качеству и профессионализму они не будут, увидеть это зрелищное шоу стоит в Турции, в одном из античных амфитеатров. Мне посчастливилось созерцать выступление «Огней Анатолии» первый раз 10 лет назад в Аспиндесе, и эти впечатления до сих пор свежи и непередаваемы. Амфитеатр, ночь, звездное небо, тысячи зрителей и красочное шоу, уносящее на столетия назад. В 2003 году в Турции провели первый фестиваль балета. Международный бодрумский фестиваль балета, который каждое лето проводится в Бодруме и пока остается единственным фестивалем, посвященным этому виду искусства в Турции. Пробелы в литературе и театре Турция с лихвой может компенсировать музыкой, которая оказала влияние на европейскую и даже привнесла новшества в некоторые музыкальные инструменты. Первый военный оркестр в мире, Мехтер, появился в Османской империи. И хотели того европейцы и другие народы или нет, слушать эту музыку им приходилось неоднократно. И если в начале эта музыка воспринималась как грубая и народная, то спустя несколько столетий европейские и даже российские монархи стали выписывать себе музыкальные инструменты янычар. Музыка военных оркестров оказала влияние на симфоническую и оперную музыку лучших классических композиторов Запада и подарила музыкальным инструментам Европы ударные инструменты Османского военного оркестра, которые были введены даже в симфонический оркестр. Мехтер существует и в наше время, его традиции бережно хранятся существовали в Османской империи и классическая музыка и достаточно большое количество своих собственных национальных инструментов, струнных, как смычковых, так и щипковых, ударных и духовых. Классическая турецкая музыка берет свои истоки из султанского дворца. Правители Османской империи обожали музыку, кто-то из них сам играл на музыкальных инструментах, были среди них и композиторы. И, конечно же, Каждая наложница, прежде чем быть допущенной до владыки, обучалась игре на каком-либо музыкальном инструменте. В гареме девушки также развлекались с помощью музыки и танцев, которые позже вышли из-за пределы дворца. Нельзя недооценивать и народную музыку Турции, имеющую богатую историю и традиции. Некоторым регионам присущи не только свои собственные стили в музыке, но и свои инструменты. Кроме того, у различных регионов есть свои национальные групповые танцы, которые до сих пор обязательно танцуют на свадьбах и других празднествах, приглашая исполнителей национальной музыки. Зэбек, Халай, Харон всегда привлекают и захватывают внимание туристов. Самым известным певцом, исполнителем, поэтом и композитором классической турецкой музыки в XX веке стал Зэки Мюрен. Талантливейший исполнитель первым в Турции получил награду «Золотой альбом» и был первым турком, удостоившимся выступления в лондонском концертном зале «Альберт Холл». Запомнился певец не только своими талантами, но и эпатажем. На сцену он выходил, В разработанных им лично сценических костюмах и образах, которые, как и его макияж с прической, больше напоминали женские образы, и хоть сам артист никогда не афишировал своей ориентации и иногда даже появлялся с женщинами, все турецкое общество было уверено в его нетрадиционной ориентации, что, тем не менее, не препятствовало любви к нему, и по сей день он остается любимым и почитаемым певцом в Турции. Кстати, для мусульманской страны это достаточно интересный феномен. Среди популярных певцов и актеров есть и люди нетрадиционной ориентации, не скрывающие ее и даже трансвеститы, но это никак не препятствует любви зрителей. В Стамбуле также есть популярная кабаре Джахиде, летом распахивающее свои двери на одном из самых дорогих и популярных курортов Турции – Алачиты не попасть на него и простым смертным в Стамбуле. Это достаточно дорогое и престижное шоу, звездами которого являются исключительно трансвеститы и певцы нетрадиционной ориентации. А вот среди посетителей большая часть состоятельных и известных людей вполне нормальной ориентации. Шоу, к слову сказать, достаточно интересное и качественное, с продуманной программой и костюмами, актеры очень талантливые. «Мне удалось побывать в этом кабаре несколько раз, и надеюсь, что удастся и впредь. Такое веселье сложно найти где-то еще». Но вернемся к Зекимю Рену, который в своих неоднозначных нарядах смог не только завоевать сердца зрителей, но и удостоился звания народного артиста Турции, в день рождения которого 6 декабря, начиная с 2012 года, празднуют День турецкой классической музыки. Помимо своей музыкальной деятельности Закимурен сыграл в 18 фильмах, а также главную роль в одной из постановок в театре. Его называли Солнцем мира искусств и пошой. Он оставил все свое состояние благотворительным фондам, которые в 2002 году открыли на его родине в Бурсе Анатолийский лицей изящных искусств имени Закимурена. Также мы обязаны певцу открытием для широкой публики Бадрума, который до того, как Мюрен обратил внимание на это место и приобрел там дом, был небольшой деревушкой. Сейчас же это один из самых дорогих и престижных курортов, известный далеко за пределами Турции. Дом Закимурена в Бадруме в 2000 году распахнул свои двери в качестве музея имени певца. В нем можно увидеть те самые поражавшие публику сценические костюмы и другие личные вещи Закимурена. Рядом с домом установлен памятник певцу, а улица, на которой расположен дом, также названа его именем. Еще одним не менее выдающимся турецким певцом, композитором, поэтом, актером, телеведущим и телепродюсером был Барыш Манчо. Он и его песни, так же как и Закимюрена, можно считать классикой, их с удовольствием слушают и в наши дни, используют в кинематографе как в фильмах, так и в сериалах. Барыш Манчо – основатель анатолийского рока, смеси рока и традиционной турецкой музыки. Манчо, так же как и Мюрен, за свой вклад в развитие турецкого искусства получил звание народного артиста Турции, а также 12 раз удостаивался золотого альбома и один раз платинового, был удостоен и других международных наград. Имел свой особый сценический образ, длинные усы и волосы и огромные перстни. Был известен не только в Турции, но и за ее пределами, объехав с гастролями полмира. Многие из его песен были переведены на другие языки. Но в отличие от Мюрена имел жену и двоих детей, а после смерти оставил долги, вернее сказать, фирма, в которой у него была доля, просрочила выплаты по кредитам, за которые банк переложил выплаты на наследников барыша Манчо. С этим долгом семья Манчо смогла расплатиться лишь спустя 10 лет после его смерти, продав все имущество, включая дом, в котором жили, и ретроавтомобили певца с молотка за смешные деньги. Жена Манчо пыталась добиться справедливости и писала письма как банку, так и президенту, но они, к сожалению, остались без ответа. Больше всего она жалела о продаже дома, который надеялась сделать музеем. В итоге ее мечта все-таки сбылась. При поддержке мэрии дом в Кадыкёе стал музеем. Другой дом, находящийся в Бельгии, принадлежащий Манчо и выставленный на торги, был выкуплен его поклонником и превращен в музей. Рядом с домом барыша Манчо в Кадыкёе находится памятник певцу. Остановка – И парк его имени. По всему Стамбулу и Турции множество улиц носят его имя. Также есть парки и культурный центр, названные в честь великого певца. Среди выдающихся турецких певцов также стоит выделить турецкую суперстар Ажду Пикан, которая в свои 74 года продолжает выпускать хиты и поражать поклонников молодостью, красотой и энергией. Певица, объехавшая с гастролями многие страны, записавшая песни на многих языках и спевшая кавер-версии мировых хитов на турецком, Ажда Пекан успела проявить себя и в кино, сыграв более чем в 50 фильмах. Ее альбомы являются одними из самых продаваемых в Турции. Несколько альбомов вошли в список 100 лучших альбомов Турции. Она удостоена звания «Народной артистки Турции множество наград как в Турции, так и за ее пределами. Но главное, что ее песни не оставляют равнодушными ни одно поколение. Имя одной из первых турецких певиц, которая мне запомнилась после поездки в Турцию, когда по возвращении из путешествия я села искать ее песни в интернете и увидела хиты шестидесятых годов, я не могла поверить глазам, ведь женщина, которую я видела в клипах, не выглядела даже на 40 а танцы, которые она виртуозно исполняла, может исполнить не каждая молоденькая девушка. Узнав о карьере певицы, я прониклась к ней еще большей любовью, а сразу после моего приезда она выпускала хит за хитом, который я с удовольствием слушала как на дискотеках, в ресторанах и барах, так и дома. Еще одним выдающимся именем в турецкой музыке является имя Сызен Аксу, прославившийся не только своим потрясающим голосом, но и как поэт-песенник и композитор, написавшая песни для многих знаменитых певцов Турции и помогающая молодым и талантливым добиться успеха. Удостоенная многих наград, сразу несколько ее альбомов входят в десятку самых продаваемых альбомов в Турции. Выступала за принятие участия Турции в конкурсе «Евровидение». Несколько раз пыталась сама попасть в финал этого конкурса, однако потерпела фиаско. Зато певица Сертап РНР, начинавшая свою карьеру с работы у Сизена Аксу, смогла занять первое место в 2003 году в этом конкурсе. С песнями, написанными Аксу, Шимарык и Шикадым, завоевал мировую известность и Таркан. И кажется, самое время перейти к вишенке на торте, королю турецкой поп-музыки, которого в Турции почему-то зовут принцем, также известному как Мегастар и принц Босфора, знаменитому и очень любимому далеко за пределами Турции Таркану. Единственный турецкий певец, сумевший покорить Европу и другие страны песнями на турецком языке и получить международную награду The World Music Awards. Несколько раз удостаивался платинового альбома, начиная с 1995 года и по наши дни ежегодно получает по несколько турецких наград. Его песни на турецком крутили по всему миру на канале MTV. Именно на нем я, еще ни разу не бывавшая в Турции, но мечтавшая переехать в Стамбул, тяготеющая ко всему турецкому, впервые увидела зеленоглазого красавца, за которым бежали десятки девушек и который у всем поцелуи и еще раз поняла, что Турция – это мое. В любое свободное время, в надежде увидеть любимый клип, я включала MTV, тогда только-только начавшего вещания в моем родном городе. И каково же было мое счастье, когда на голубом экране вновь начинала звучать любимая мелодия, а ко мне бежал красавчик Таркан, унося в мечты о далеком Стамбуле. С появлением интернета, а главное – различных форумов, на которых можно было скачать турецкие клипы и музыку, я часами скачивала клипы, в первую очередь Таркана, а заодно знакомилась с другими турецкими исполнителями. С переездом в Стамбул Турецкая эстрада стала мне только ближе. Еще до переезда, изучая турецкую культуру, я узнавала все новых и новых талантливых исполнителей. Каждый раз, отправляясь на отдых, привозила себе диски с турецкой музыкой, которые заслушивала до дыр, пытаясь разобрать хоть какие-то слова. После переезда появилась возможность ходить на концерты. Сразу же после переезда я отправилась на концерт полюбившегося мне Санерсары Кабадай в В Районе, в котором я тогда проживала, имелось несколько концертных залов. Чуть позже в Бодруме решила посетить концерт Ажды Пекан, славящийся своими шоу, но ожидания, к сожалению, не оправдались. Вины певицы в этом не было. Она пыталась сделать всё, что могла, до последнего момента. На достаточно популярной площадке, где все лето выступали лучшие турецкие звезды, в день ее выступления случились проблемы с электричеством. И вот все в ожидании певицы, она начинает свой фееричный выход, концерты Ажды Cannes – это не просто потрясающие песни, а всегда и отличное танцевальное и световое представление. И свет гаснет. Турецкая «Суперстар» пыталась выйти на сцену, наверное, не меньше десяти раз. Такая любовь к зрителю очень сильно подкупает. Но все попытки, к сожалению, оказались тщетные. Свет снова и снова газ. После того случая к концертам я немного охладела. Но в Стамбуле и Турции это совсем не означает не видеть певцов вживую. Турецкие исполнители, так же, как и актеры, в большинстве своем ведут себя достаточно просто и спокойно передвигаются по городу в одиночку. Не счесть, сколько раз я видела безмятежно гуляющего по набережной в Тюрбюкю, Бодром, и сидящего в ресторане популярного турецкого певца Сердара Артача. Он даже как-то чуть не сбил меня на велосипеде на одной из набережных Стамбула. Был замечен в кафе и известный в России и других странах Мустафа Сандал. Но самым большим сюрпризом и радостью, которые подарил мне Стамбул, стало общение с Делунай Абрук, автором и исполнителем песни «Истамбул Кафасы», которая будто бы написана про меня и которая спасала в самые сложные дни моего переезда в Стамбул. Увидев ее комментарий благодарности под моим постом в Инстаграме, где была использована ее песня, я не могла поверить своим глазам. Мы договорились встретиться». Но пандемия помешала этим планам. Я видела и общалась с десятками очень именитых турецких звёзд. У меня есть телефоны нескольких турецких актёров, с которыми я поддерживаю общение в WhatsApp. Но ни одной встречи я не жду так сильно, как встречи с этой девушкой, которая смогла, не зная меня, рассказать мою историю в песне, хотя не только мою, историю всех, кто борется за своё место под солнцем в Его Величестве Стамбуле. Если вы еще не влюблены в Стамбул, обязательно послушайте эту песню. А главное, посмотрите клип, каждая секунда которого наполнена любовью к городу на берегах Босфора.